«Я хочу, чтобы вы помнили и о другом, сэр», — отвечал отец. «Я хочу, чтобы вы запомнили, что в этом доме, пока вам желательно, капитан, оказывать ему честь своим присутствием, я хозяин, и что это имя, что вы, что я...» «Что прикажете, сэр?» — спросил Джордж с легкой усмешкой, наливая себе еще стакан красного вина выругался отец непечатным словом, «Чтоб имя этих Сэдли никогда здесь не произносило, сэр, ни одного имени из всей этой проклятой шайки, сэр». «Это не я, сэр, упомянул имя мисс Сэдли. Мои сестры стали отзываться о ней дурно в разговоре с мисс Суорц. А я, клянусь, буду защищать ее где бы то ни было». При мне никто не посмеет пренебрежительно отзываться об этой девушке. Наше семейство уж и без того нанесло ей достаточно всяких обид и могло бы, я полагаю, вести себя приличнее теперь, когда она находится в унижении. Я застрелю всякого, кроме вас, кто скажет против нее хоть слово. «Продолжайте, сэр!» «Продолжайте!» — произнес старый джентльмен. От гнева глаза его готовы были выскочить из орбит. «Продолжать?» «Но о чем же, сэр?» о том, как мы обошлись с этой девушкой, с этим ангелом. Кто твердил мне, чтобы я любил ее? Вы. Я мог бы выбирать и в другом месте, поискать, пожалуй, где-нибудь повыше, а не в вашем кругу, но я повиновался. А теперь, когда ее сердце стало моим, вы приказываете мне отшвырнуть ее прочь и наказать ее, может быть, даже убить за чужие ошибки». «Клянусь небом, это позор!» — говорил Джордж, взвинчивая себя все больше и больше, с нарастающей горячностью, условно в каком-то экстазе. «Стыдно играть чувствами молодой девушки, такого ангела, как она!» «Эмилия настолько выше всех, среди кого она живет, что могла бы возбудить зависть. Но она так добра и кратка, что просто удивительно, как кто-то мог ее возненавидеть. Если я брошу ее, то как, по-вашему, забудет она меня?» «Я не желаю, сэр, выслушивать всякие сентиментальные благоглупости и чепуху!» — закричал отец. «У меня в семье не будет браков с нищими!» «Если вам не терпится выбросить восемь тысяч годового дохода, которые только ждут знака вашего, чтобы свалиться вам в руки, поступайте, как знаете!» «Но тогда, клянусь богом, забирайте свои пожитки и убирайтесь из этого дома на все четыре стороны!» «Ну что же, сэр?» Намерены вы поступить, как я вам приказываю, или нет? Спрашиваю в последний раз. Женюсь ли я на этой мулатке? Проговорил Джордж, поправляя свои воротнички. Мне не нравится ее масть, сэр. Предложите ее негру сэр, который подметает улицу у Флицкого рынка. Я не собираюсь жениться на Готентоцкой Венере. Мистер Осборн рванул шнурок звонка, которым обычно требовал дворецкого, когда надо было подать еще вина, и с почерневшим лицом приказал ему вызвать карету для капитана Осборна. «Все кончено», — сказал страшно бледный Джордж, входя час спустя к Слоттеру. «Что случилось, мой мальчик?» — спросил Добин. Джордж рассказал, что произошло у него с отцом. «Женюсь на ней завтра же!» — воскликнул он. С каждым днём Добин я люблю ее все больше.